Глава 13 Мудрость Анмиры. В лагере кипела жизнь. Кто-то варил похлёбку, мужчины возились с оружием, наверняка трофейным. На меня косились с любопытством, но я натянула привычную непробиваемую маску и пошла мимо шатров в поисках знакомых лиц. «Погадать, красотка!» — окликнули меня вдруг с хриплым смешком. Я резко обернулась на старуху, сидевшую на узловатых корнях вековой сосны и курившую трубку. Подойдя ближе, я убедилась, что вокруг нет никого со свободными ушами, кто вздумает их погреть. Я опустилась рядом. «Здравствуй, Анмира», — произнесла тихонько. «И тебе не хворать, Майлис из рода Вайлетт. Сколько зим, сколько лет?» «Всего лишь пару» пожалая плечами и заглянула в суровое обветренное лицо. Глаза старухи остались ясными, хоть морщины стали глубже. Она умудрялась сохранять рассудок и даже свою непроходимую ироничность, живя в лесу с такими ублюдками, как Ванс и его ближайшие напарники. Может, только это её и спасало. Я помню, как пришла в лес с Йоханом впервые и через пару дней случайно встретилась с этой гадалкой. Тогда мне было очень плохо. Я хотела свободы, а попала в новый капкан. Моё левое плечо жгла проклятая татуировка со знаком банды. И я твердила себе, что обязательно с этим покончу. Обязательно. Что верну себе утерянное и снова обрету свободу. Анмира тогда будто почувствовала мою боль и досаду. Может, все её слова были простой болтовнёй, но тогда она нагадала мне, что меня ждёт новая и совсем иная жизнь — и что я не должна сдаваться обстоятельствам, как бы порой не хотелось. Я ни слова не сказала, что уйду из банды, но ей и не нужны были слова. Как сказал после Йохан, именно Анмира передала бывшему и ныне покойному главарю, чтобы он оставил меня в покое, потому что моя судьба больше не в его власти. «Не ждала снова тебя увидеть», — выпустила она колечко дыма, — «а я тебя». — улыбнулась я, коснувшись подбородком плеча. Но я тут ненадолго. — Слыхали? — невозмутимо отозвалась гадалка. — Жениха нашла. — Кто ещё кого тут нашёл? — подумала я про себя и помотала головой. — Вроде того. — Погадать хочешь на него? Анмира хитро скосила глаза. — Как ваше будущее сложится, а? — Нет, спасибо. — проговорила я чуть быстрее, чем стоило. «У нас и так всё просто прекрасно». Моя натянутая улыбка разошлась до ушей. ага кивнула старуха. «Я же видела по картам, что ждёт тебя иная судьба. Но только не стоило сюда возвращаться. Здесь только смерть». От последних слов я даже поёжилась. «Это что, твоё предсказание?» «Это правда», — сухо ответила Анмира. «Ройс — хороший главарь, но всех нас рано или поздно ждёт виселица. И всё, что в твоих силах — бежать отсюда, моя девочка, бежать. И начинать сначала, но где-то далеко от этого места. Раньше ты так не говорила, всегда верила в лучшее. Оно и есть лучшее. Всё, что бы ни происходило, оно лучшее» хохотнула Анмира. «Просто важно, как на это поглядеть. С одной стороны или с другой. Даже смерть близких может быть горем, а может и началом новой, совсем иной жизни». «С таким-то подходом можно всю жизнь только и делать, что радоваться», — фыркнула я, — «и горю и бедам, и болезням, и смертям близких». «Так и надо», — Анмира подняла палец вверх. — Мы тут для этого и рождены отцом и матерью вообще-то. Как бы жизнь не вывернулась, какой бы фортель не выкинула, только радоваться, благодарить за урок и идти дальше. — Мудро. Как же? — я хмыкнула. Старуха протянула мне трубку. Я давно не курила табак, но сейчас не стала отказываться. Затянулась, вдохнула дым. Выдохнула, закинув голову высоко к небу, скрытому игольчатой кроной сосны. Лагерь тихо шумел в подготовке к новому делу. Я заметила, что кое-где шатры уже совсем обветшали, ткань выцвела и на некоторых не раз заштопана. Лица у многих здесь казались измождёнными после долгой зимы. Здесь, в Уолт-Харе, она была не такой резкой, как в Керанийских горах. Гораздо мягче, вовсе без снега. Но по теплу и безмятежности всё равно соскучились многие. Не говоря уж о том, что ели чаще дары природы и то, что удавалось выменить в деревнях и окрестностях города. То ли присутствие беспечной старухи, то ли общая тишина этого утра, позабытое разноголосое пение птиц прямо над головой, хвойный запах, плывущие облака и близость к земле повлияли на моё настроение. Может, Анмира и права? Смерть Бренна из «Диких», наша последняя встреча с Рейнардом, который из «Разбойника», одного из нас, снова стал герцогом, как и должен был по праву рождения. То, как он послал меня прочь. Всё это помогло мне, наконец, очнуться от дурного сна, и слава богам. Больше не было желания быть там и быть как прежде. — Ты ведь слышала про убийство бургомистра? — спросила я после этого долгого молчания. «Ещё бы! С того дня никто из нас не ходит в город, кроме Ванса, но тот ушёл без спроса. Думаю, влетит ему ещё». «Все боятся расправы?» — я выдохнула новое кольцо дыма. «Неужели, правда, наши убили? За Алихана?» «Знать не знаю. Все говорят, что никто не трогал. Тут хоть карты раскладывай», — хмыкнула Анмира. В лагере неспокойно было и до того, как Алихана казнили. Уже слышала я голоса раздора. Кто знает, может, кому-то было на руку, что теперь вместо него Ройс встал. А вот убивать господина Талиева едва ли выгодно. Нас и прежде уничтожить мечтали. Теперь будут... Со всеми силами травить каждого, кто похож на одного из нас. Я тоже поэтому ушла из города. Поделилась я со старухой полуправдой, чтобы не выглядеть со своими расспросами слишком навязчиво. Ищейки по следу пошли, а мне есть что скрывать. Потёрла я плечо. Только главное, жизнь наладила. Йохан помог. Всё было тихо. За это тебя тут сейчас не взлюбят. Пожила нормальной жизнью. На перине, небось, спала. Жениха привела. Есть чему завидовать. Анмира сощурилась и покряхтела, вытянув ноги. «Поэтому я и исчезну отсюда», — усмехнулась я, зачем-то повторив жест Дарриса со взмахом рук. «Как закончим дело?» «Думаешь, дадут?» «Сама говорила, что у меня иная судьба. Не хочу связываться ни с этим убийством, не с похищением семьи. Уж жена его и дочка ни в чём не виноваты. Я леди Талиев с надобьей передавала, между прочим, получала за это очень неплохо. Бедолага всю жизнь от головных болей мучилась. И где они обе теперь? разное слыхала про это. Неопределённо отмахнулась мира Неужели и их кто-то из этих? Махнула я на лагерь. Уволокли. Так для чего? Старуха почесала затылок. Тут я тебе наверняка не скажу. Поспрашай, если любопытно, тех, кто возле нового нашего главаря вертится. А может, кто из девах наших слыхал? Видела, шептались и охали неделю назад-то, когда шуметь про то стали, и из города слухи поползли. Искру спроси, она охочая да сплетен. Табак закончился, и я закашлялась. Старуха забрала у меня трубку, но нас уже заметили. Дарас шёл, будто за мной последовал, и теперь, услышав кашель, пригнулся, разглядел под низкими ветками и шагнул в нашу сторону. Я с досадой цокнула. Соскучилась. Улыбнулся он нахально, усаживаясь рядом. Как-то не успела, знаешь. Анмира оглядела на него с неприкрытым любопытством, нахально Не то что какая-нибудь молодая девица, которая изучала бы интересного мужчину из-под тишка и якобы невзначай. Старуха-гадалка разглядывала дознавателя невозмутимо, словно раскладывала мысленно, как свои карты. «Эрвин», — представился он, сняв несуществующую шляпу. Он успел умыться и даже пригладил кучерявые волосы, собрав в крохотный тугой пучок. Выглядел свежо, несмотря на вчерашнюю драку. Даррес поймал мой взгляд и чуть развёл ладони, мол, так получилось, никого не нашёл. Кажется, иногда благословение матери и этого счастливчика покидает. «Здравствуй, здравствуй, молодой человек», — ухмыльнулась гадалка. «А губа у Майлис не дура, эдакого красавца отхватить-то». «Вот-вот, и я ей об этом твержу». Он заговорщически склонился к гадалке и поддакнул со всей охотой, посмеиваясь и глядя в мою сторону. «А она ещё сомневается». Я нащупала неподалёку ветку и кинула в дознавателя. Его игры до добра не доведут, вот уж точно. Даррес демонстративно охнул и поморщился. «Сейчас нагадает Анмира тебе в моём лице страшную кару и наказание отцова», сказала я будто невзначай. «Вмиг первый передумаешь». «Гадаете, значит?» Даррес уловил намёк и снова повернулся к старухе. «И легко ли будущее разглядеть?» «Когда как. А может, и мне расскажете, а?» «Ишь, какой бойкий! Сначала монету гони!» — фыркнула старуха. «А это я запросто. Сейчас». Даррес пошарил по подкладу куртки и наскрёб откуда-то пару медных. «Не густо пока, но, ежели что, с завтрашней доли ещё добавлю». «И что же тебя беспокоит, красавчик?» Она покосилась на него, но всё же достала из поясной сумки свою любимую колоду, которую когда-то разрисовывала вручную. «Ну, — потянул Даррес, — например, выгорит ли дело наше завтрашнее? И не хочет ли тут кто меня после того прибить?» «Это я тебе и без карт скажу!» — хохотнула она, кивнув на его синяк. «Ещё как хочет!» «Ну, а всё же...» «Не вправду ведь ему погадать охота?» «Мужчины редко верят во все наши заговоры, расклады и предчувствия». Анмира пересела поудобнее, смахнула рукой иголки, перетасовала колоду и прямо на ровном кусочке земли начала выкладывать свои карточки. «Что ж, Эрвин...» Она многозначительно выделила его имя. «Ждёт тебя, похоже, в скором времени. Слава, да немалая». Даррес согласно и удовлетворительно кивнул, следя за её кистями с выступающими суставами. «Правда, и трудности предстоят, в том числе и в любви. Какую-то непростую ношу хочешь на себя взять». По силам или нет, время покажет. В этот момент Даррес быстро оглянул на меня, будто думал, что я не замечу боковым зрением. Не воспринимает же он её слова всерьёз. Да и при тут вообще я? Он же вообще шут гороховый. Но я не стала вестись на его дурацкие провокации и уставилась на карты гадалки. А кто же мой враг? Видать? Даррес ухватил травинку и покрутил в пальцах. Анмира ещё раз перетасовала колоду, подула на неё, что-то шепнула. Выложила одну карту, потом ещё одну и третью. «Женщину вижу и мужчину. Новые, стало быть, знакомые для тебя. За ту силу выступают, с которой ты сражаешься, явно или неявно». Вот если он сейчас на меня покосится с вызовом, я его точно поколочу. Но Даррес больше не отвлекался, глядел на карты. Старуха подумала и ещё одну выложила, задумчиво так, и добавила. — И тебе подальше от леса держаться, как и Майлис. Не будет вам тут добра. — А вам? — спросил он вдруг, глядя ей в лицо. — Мне? Старуха издала скрипучий смешок. «Себе не гадаете? Может, и вам в этом лесу худо будет?» «Мне-то и вовсе помирать пора, дружок. Вот, может, на кружку вина себе заработала, и хватит с меня удовольствий на моём веку. Но спасибо за беспокойство!» Рассмеялась она довольно. «Я рассеянно отметила, что в юности она наверняка была той ещё кокеткой». Я знаю, что вы не желаете, Майлис, зла». Даррес снова перешёл на свой, уже знакомый мне вкрадчивый голос, наверняка чувствуя эмоции Анмиры. Для того и напросился на гадание. «Скажите по правде, кому мы здесь сейчас можем верить?» «Ройсу можно», — выдала она, сощурившись и кинула взгляд сначала на меня, потом на него. «Он не предатель» но вокруг него мутно. Искри, верьте, она девка хорошая. Бестыжему нашему и золотцу, а других я и сама недолюбливаю. — Что ж, не уйдёте отсюда? — Старая, привыкла. Она тряхнула головой, будто сбрасывая наваждение, что навёл на неё дознаватель. — И хватит меня жизни учить. Идите-ка, идите оба. — хмыкнула она. — Вон, кашу горячую сварили. — Дадут боги. Завтра свидимся. Я поднялась, мигом поняв, что не стоит тратить терпение гадалки. Даррес последовал за мной. Мы отошли на несколько шагов, прежде чем обменялись словами. — Что-нибудь ещё узнал? Ванс ничего не знает. Кивнул Даррес, направляясь к костру с котлом неподалёку, над которым клубился в туманном лесу ароматный дым. — Кириан. Возможно, но переговорить не удалось. Похоже, завтра придётся допросить. И ещё один рядом с главарём крутится. Я имя не узнал, но чувствую, что один из них — та нить, которая приведёт куда нужно. Я поговорю с Искрой. Это девчонка, которую Анмира назвала. Помню её, молоденькая и доверчивая. Может поделиться чем интересным. Даррес остановился и спросил. «С тобой могу пойти?» Я с насмешкой помотала головой. «Вот ещё, в женских разговорах тебе места нет. И ты здесь вообще никто». Даррес вдруг улыбнулся, будто не слышал мой грубый отказ и попытку указать ему его место. «Да ему всё нипочём, хоть кол на голове тиши». Я скрестила руки, но Даррес нахально приблизился, сжал ладонями меня за плечи и проговорил доверительно тепло. «Спасибо, что помогаешь». Я вырвалась, вскинула с вызовом голову кверху, глядя ему в лицо, но не успела возразить или поспорить, что это он меня вынудил. Даррес коротко прижал пальцем мои губы и перебил. «Пойдём-ка поедим». Ему повезло, что руку он отдёрнул быстрее, чем я успела его укусить. Даррес демонстративно встряхнул ладонь подул, а я улыбнулась. «Осторожнее, господин дознаватель. Дикие лисы не приручаются». «Да ну». Просто никто ещё, видимо, не пробовал. Отозвался он, увернувшись от моего тычка в ребра и проходя под низкими ветвями ели. Несносный тип.